Глава 14. Наглость, второе счастье, хитрость, второй ум. Салех неспешно вышел на террасу западной башни, откуда обычно взлетали драконы. Здесь царила суета. Драконы один за другим принимали вторую ипостась и, посадив на спину одну из девушек-избранниц, взлетали, уносясь в сторону великих гор, к западной резиденции Миртей. Оглядевшись, Салех зарычал, его блондинка стояла в окружении трех драконов, слушала их и улыбалась, решая, с кем из них полетит. Принц мягко скользнул к ним, стараясь остаться незамеченным. «У леди Стефианы уже есть дракон», — как можно спокойнее произнес он, встав за ее спиной. «Лучше обратите свое внимание на других леди». Добавил он с угрозой, и драконы, окружавшие девушку, как по команде, шагнули назад. Стефи подпрыгнула от неожиданности и обернулась. Смерила его неприязненным взглядом и сердито вздернула подбородком. «С чего вы это взяли, ваше высочество? Я еще не решила, с кем полечу, и очень сомневаюсь, что это будете вы». «Стефиана!» — принц наклонился к ее лицу. Я не доверю вас никому другому. К тому же, больше никто и не собирается лететь с вами. Только я один готов посадить вас на свою шею». И принц тяжело вздохнул, делая печальное лицо. «Как это никто не собирается лететь со мной?» – изумилась Стеф, оборачиваясь. За спиной было пусто. Все три дракона, которые только что стояли и уговаривали ее полететь, бесследно исчезли. «Вот видите, леди, никого нет», — с печалью развел руками принц. Салех уже расслабился и наслаждался близостью своей строптивой красавицы, с удовольствием дразняя ее. «Принц Салех-Орди, это вы их прогнали!» — зашипела Стефи. «Я не полечу с вами. Ваше высочество, я устала от ваших преследований. И я сто раз говорила вам, чтобы вы оставили меня в покое». «Я не могу этого сделать!» Принц, улыбаясь, смотрел в глаза рассерженной девушки. «Посмотрите, леди, все драконы уже заняты, остался я один. Придется мне о вас позаботиться». Действительно, драконы один за одним принимали вторую ипостась, а девушки взбирались им на спины и с радостными воплями поднимались в небо. Стефи увидела, как ее сестра машет ей рукой со спины черного дракона. На площадке оставались лишь ее подруга Дес со своим женихом, и они с Олехом. Принц Сантериан поторопил Решайтесь, леди Стефана. Если вы не летите с принцем с Олехом, я отправлю вас порталом. Стеф очень хотела полететь. Родившись в стране бескрылых драконов, она почти не ощущала той тоски по небу которая с дикой силой проснулась в ней здесь, в королевстве воплощенных, где почти у всех были крылья и небо. Вчера после встречи с принцем в саду у нее снова было видение. В нем она видела дракона, вернее драконицу, ослепительно белую и очень красивую. Она летела медленно и немного неуверенно, а рядом с ней мощно взмахивал крыльями огромный стальной дракон. Вспомнив о своем видении, Стев окончательно разозлилась и, поджав губы, процедила. — Но раз никого получше не осталось, то придется лететь с вами, ваше высочество. Задрала подбородок еще выше и одарила принца уничтожающим взглядом. Салех весело хмыкнул и, поклонившись ей, в полный голос заявил. — Тогда, раз уж никого получше не осталось, то садитесь на меня, — бедная, всеми забытая леди Стефиана. И пока Стеф придумывала достойный ответ, а остальные присутствующие прятали смешки, принц Салех отошел на десяток шагов и быстро обернулся драконом, приглашающий, вытянув крыло в сторону Стеф. Позабыв о своей злости, Стефиана стояла и рассматривала его огромную мощную фигуру, восхитительную в своей хищной красоте. Затем, не колеблясь ни секунды, вскарабкалась по крылу и уселась между отростков гребня. Узкая голова повернулась к ней, и янтарные глаза дракона встретились с ее голубыми. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, а затем дракон взмыл вверх, унося завопившую от безудержного восторга девушку. Вслед за ним в небо поднялись два черных дракона и полетели за своим принцем. Остальной дракон набрал высоту, развернулся и по широкой дуге полетел на юг, унося свою драгоценную ношу в сторону королевства Тысячи Островов. Принц Сантериан стиснув зубы, смотрел вслед удаляющимся драконам, серебристым и черным, и последними словами ругал себя за легкомыслие и доверчивость. — Ты что творишь? — прорычал, выходя на ментальную связь с Олехом. «Я забираю свою женщину, кузен. Прилечу на твою свадьбу и извинюсь перед королем. Прощай и не злись. Я все равно забрал бы ее. Она моя».